Глава 4. Лана слушала ведущую с новостями одна хуже другой, выглядывая из окна, которая занимала всю стену. Раньше ей нравилась возможность наблюдать за происходящим в районе. Сколько раз они с Максом бегали по утрам за свежими пончиками в ту булочную. Сейчас вместо витрины с заманчиво выставленной выпечкой и пирожными виднелись лишь наспех приколоченные доски, покрытые непристойными надписями. Лана перевела взгляд на продуктовый магазинчик, где она постоянно закупалась, обмениваясь при этом шутками с весёлой женщиной за прилавком. Дорис. Её звали Дорис. Всегда ярко накрашенная, всегда с плотной сеточкой на седых волосах. Вчера популярный семейный магазинчик превратился в закопчённый кирпичный остов с обгорелыми балками, над которыми до сих пор вился дымок, и разбитыми стёклами». Наверняка причиной вандализма послужила чья-то злобная прихоть. Теперь многие кафе и магазины, которые они с Максом так любили, были закрыты, разрушены или разграблены. Остальные квартиры в их здании казались либо брошенными, либо забрикадированными. Интересно, остался ли там кто-то живой или все умерли? Этим утром на тротуарах не было ни одного прохожего. Даже тех, кто иногда выбирался наружу, чтобы пополнить запасы, и снова запереться в своих убежищах. Машин тоже не было видно. Они обычно появлялись по ночам, с наступлением темноты. Самопровозглашённые мародёры. Лучшее название для этих подонков, казалось, сложно придумать. Они рыскали по улицам стаями, как бешеные волки, разъезжая на оглушительно воющих мотоциклах. Полили из пистолетов, бросали камни или бутылки с зажигательной смесью в окна, Громили, жгли, грабили и смеялись. Прошлой ночью Лана проснулась от громких криков и выстрелов, решилась выглянуть наружу и увидела банду мародёров возле входа в их с Максом здание. Двое пьяных парней громко спорили, потом выхватили ножи, в то время как остальные столпились вокруг, подначивая и вопя от жажды крови. Убеждённый упал на землю, получил множество пинков от бывших товарищей и остался лежать неподвижно. Макс вызвал полицию, усилив сигнал с помощью растущих способностей, так как любая телефонная связь, мобильная или проводная, стала практически недоступной. Стражи порядка, облачённые в защитное снаряжение, приехали спустя час после звонка, упаковали тело в мешок и увезли, не утруждаясь тем, чтобы подняться наверх и опросить свидетеля происшествия. перед зданием до сих пор виднелось кровавое пятно. Как мог мир превратиться в столь темное и жестокое место? И в то же время в самой Лане все ярче разгорался свет. Она чувствовала это сияние каждый раз, как открывалась навстречу новым способностям. И Макс испытывал нечто подобное. Рост сил, новые ощущения. Лана убедилась, что есть и другие. Она своими глазами видела, как женщина спрыгнула с крыши соседнего здания, но не в порыве отчаяния, а лишь для того, чтобы расправить светящиеся крылья и взмыть в небо. А ещё как-то раз наблюдала за скачущим по улице мальчиком, который взмахом руки заставлял фонари загораться и гаснуть. Да и небольшие сгустки света периодически подлетали к окну на достаточное расстояние, чтобы различить в центре крошечные фигурки, мужские и женские. вокруг творились настоящие чудеса и настоящие зверства. Человеческая жестокость процветала, обрастая ножами, пистолетами и дикостью. Тёмная магия проявлялась в тех, кто насмерть разил невинных прохожих огненными шарами или клинками из тьмы. Так что пока внутри Ланы разрастался источник света, мир перед её глазами умирал. При мысли о количестве погибших, озвученном в новостях, её сердце сжалось. скончались больше полутора миллиардов человек. Полтора миллиарда жизней уничтожены, причем не террористическими атаками или религиозными распрами, не бомбами или танками, а вирусом, микробами, которые ученые бесстрастно окрестили набором букв и цифр. Люди дали более меткое название. Приговор. Арлис Райт теперь служила единственным источником информации о мире. Она, такой невозможно спокойной, когда рассказывала о происходящих ужасах. А ещё она давала надежду. Например, сообщив о работе над вакциной. Но даже когда лекарство будет готово, а будет ли, мир уже не станет прежним. Приговор распространялся по планете с головокружительной скоростью, а тёмная и светлая магия заполняли пустоту, созданную миллионами, миллиардами смертей. «Что же останется в самом конце?» «Лана, немедленно отойди от окна, это опасно!» «Я создала щит, никто нас не увидит». «А ты сделала его пуленепробиваемым?» Макс быстро подошёл к ней и оттащил вглубь комнаты. «Боже, не верю, что это всё происходит на самом деле!» Лана прижалась к возлюбленному и устало сомкнула веки. «На востоке стоит такой столб дыма, что заслоняет небо!» «Нью-Йорк умирает, Макс!» «Я знаю». Он крепко обнял девушку и посмотрел поверх её головы на чёрные клубы, похожие на стаю хищно-кружащих ворон. «Мне наконец-то удалось связаться с Эриком». «Слава богу!» Лана быстро отстранилась, чтобы заглянуть Максу в глаза. Он пытался дозвониться до младшего брата уже много дней. «Он в порядке?» «Да, но ему тоже не удалось узнать о судьбе родителей. Когда закрыли границы, они путешествовали по Франции». А установить сигнал на таком расстоянии мне не удалось. Пока не удалось. Я чувствую, что они живы. Просто чувствую. «Где сейчас Эрик?» «До сих пор в Пенсильвании». Но говорит, что там дела обстоят совсем плохо, так что он планирует оттуда выбираться. Они с группой людей направятся на восток, подальше от города, а сейчас запасаются в дорогу. Я едва успела разобрать координаты того места, куда они собираются, как связь прервалась». не мог больше поддерживать соединение. «Но ты дозвонился до Эрика. Он здоров, и это главное». Лана сосредоточилась на хорошей новости и взяла Макса за руку. «Ты хочешь отправиться за ним?» «Нужно уносить ноги из Нью-Йорка». «Ты сама сказала, город умирает». «Всю свою жизнь», — медленно произнесла девушка, оглядываясь на окно. «Я прожила здесь всю свою жизнь». работала здесь и познакомилась с тобой. Но это место больше не похоже на наш дом, и тебе нужно отыскать брата. Так что отправимся вслед за ним». Со вздохом облегчения Макс прижался щекой к макушке Ланы. Он обрёл своё предназначение в этом городе, который считал сосредоточием всего. Любимой профессии писателя, магических сил. Именно здесь он начал всерьёз развивать свой дар, изучать его, практиковать. строить карьеру. Здесь он встретил Лану. Здесь началась их совместная жизнь. Но сейчас Нью-Йорк горел и истекал кровью. Макс видел достаточно, чтобы понимать, если они останутся здесь, то погибнут. Он ещё мог бы рискнуть собой, но Лана рисковать не желал. «Я должен найти Эрика. Но самое главное, я должен позаботиться о тебе, обеспечить твою безопасность». мы позаботимся друг о друге. Девушка вскинула голову, их губы встретились. «Может быть, однажды мы вернёмся и отстроим всё заново». Макс ничего не ответил. Он выходил на улицы, чтобы добыть еду и припасы. Так что уже потерял надежду когда-либо вернуться в Нью-Йорк. «У кого-то из группы Эрика есть загородный дом в Олеганских горах, так что туда они и направятся». «Поместье хорошо оборудовано и находится далеко от городов». Говоря это, Макс не отрывал взгляда от окон и птиц, кружащих в столбе дыма. Кажется, их стало ещё больше. «Там должно быть безопасно», — я набросал на карте маршрут. «Дорога предстоит дальняя. В новостях говорят, что все выезды из Нью-Йорка заблокированы военными, которые хотят удержать людей в одном месте. А словам Арлис Райт можно доверять». «Мы прорвёмся». Макс притянул Лану к себе, сжал её плечи и провёл по рукам вниз, словно желая поделиться своей уверенностью. «Мы выберемся. Собирай вещи. Но только необходимые. Я пока отправлюсь наружу за припасами. А потом угоним машину. На улице полным-полно брошенных. Я смогу завести двигатель». Он посмотрел на собственные ладони. «У меня получится. И мы поедем на север. В Бронкс». «В Бронкс?» «Главная проблема — мосты и тоннели. Нужно будет перебраться через пролив Гарлем. Но, по слухам, Бронкс пока не перекрыт. И как мы туда поедем?» «Быстрее всего по мосту парк Авеню. Макс изучал карты последние несколько дней. По нему проходят железнодорожные пути, но для внедорожника или грузовика это не проблема. Переезд совсем короткий, всего 300 футов, так что почти сразу мы окажемся на той стороне и направимся на север». пока не потребуется свернуть к Пенсильвании. Нужно выбираться из Нью-Йорка. Надвигается что-то плохое. Я знаю. Я тоже это чувствую. Лана схватила Макса за руку и повернулась к телевизору. В новостях говорят, что учёные работают над вакциной, но мне кажется, это неправда. Как бы я ни желала поверить, внутри крепнет ощущение, что этого никогда не будет. Она решительно кивнула и отступила на шаг. «Я соберу вещи для нас обоих. Вряд ли нам много понадобится». «Тёплую одежду», — начал перечислять Макс. «Фонарики, запасные батарейки, воду, пару одеял. Ещё еду. Но постарайся пока тоже брать только самое необходимое. Будем пополнять запасы по дороге. И оденься удобно, чтобы легко двигаться и бежать, если потребуется». Лана смерила взглядом шкафы вдоль стен от пола до потолка, заставленные книгами. На некоторых значилось имя Макса. Он понял намёк и пожал плечами. «Я все их уже прочёл. Теперь пойду найду для нас рюкзаки, а ты пока собери одну сумку с нашими вещами». «Пожалуйста, будь осторожен». «Вернусь через час». Макс наклонился к Лане и поцеловал её. «Я буду готова», — пообещала она, но, почувствовав внезапный приступ паники, придержала возлюбленного за руку. «Давай отправимся прямо сейчас», — «Вместе. А как только выберемся из города, достанем всё необходимое». «Лана». Макс вернулся и поцеловал её в лоб. «Те, кто бежит, куда глаза глядят безо всякой подготовки, обычно быстро погибают. Нужно сохранять спокойствие и действовать правильно, шаг за шагом. Тёплая одежда». Повторил парень, затем натянул куртку и шапку. «Всего час. Запри за мной дверь». Когда он ушёл, Лана закрыла замки и задвинула засовы, установленные после начала всеобщего помешательства. И попыталась убедить себя, что Макс обязательно вернётся. Он умный, осторожный и обладает сверхъестественными способностями. А ещё никогда и ни за что не оставит её одну. Потом она отправилась в спальню и уставилась на забитые одеждой полки шкафа. Никаких элегантных и легкомысленных платьев. никаких стильных туфелек или модных ботинок. Она почувствовала болезненный укол при мысли о расставании с любимыми вещами. Наверное, Макс испытывал нечто подобное от необходимости бросить книги. Зато они оставались друг у друга. Лана принялась укладывать свитера, толстовки, тёплые леггинсы, шерстяные брюки, джинсы, планелевые рубашки, носки, нижнее бельё. Одно одеяло, один большой тёплый плед, два полотенца — косметичка с основными туалетными принадлежностями. Ванная девушка с тоской осмотрела свою коллекцию шампуней, масел, косметики, средств по уходу за кожей. Затем убедила себя, что одна, всего лишь одна баночка с увлажняющим кремом — это насущная необходимость. Когда Лана вернулась в гостиную, то застала конец выпуска новостей, в которых Арлис Райт рассказывала об обнаженной женщине, галлопирующий верхом на единороге по Мэдисон-авеню. «Надеюсь, это правда», — пробормотала девушка в последний раз, выключая телевизор. В качестве памятной мелочи она выбрала любимое фото, на котором они с Максом стояли в обнимку. На нём красовались чёрные джинсы и голубая рубашка с закатанными до локтей рукавами. А на лане — лёгкое летнее платье. Фоном служила яркая зелень Центрального парка. Изображение вместе с рамкой отправилась в сумку между двумя полотенцами. Рядом лёг экземпляр первого опубликованного романа Макса «Король чародеев». В качестве символа надежды на будущее Лана забрала из кабинета возлюбленного жёсткий диск, на который Макс скопировал все свои работы. «Однажды, когда мир снова станет нормальным, приятно будет восстановить труд всей жизни». Затем она достала из небольшой кухонной кладовой два фонарика и запасные батарейки. Упаковала хлеб, который испекла вчера. Взяла пакеты с макаронами, рисом и приправами, кофе и чай. Уложила в маленький переносной холодильник скоропортящиеся продукты и замороженное куриное филе. Они с Максом не останутся голодными. Хотя бы какое-то время. Взгляд Ланы упал на набор ножей. Роскошных, с отличными японскими лезвиями. она копила на них пару месяцев. Но они стоили своих денег. Возможно, все брать не следовало. Но и оставить их она не могла. Расстаться с ними было бы невыносимо. И потом. Это полезные инструменты. Приняв решение, безработный теперь сушев закатала ножи обратно и отложила в сторону. Она сама их понесёт. Потом Лана вернулась в спальню, и какой бы глупостью это ни казалось, Аккуратно заправила постель и красиво разложила подушки. После этого оделась. Тёплые вещи, толстые носки, крепкие ботинки. Когда раздался стук Макса семь раз, три-три-один, Лана бросилась к двери и принялась отодвигать засовы и открывать замки. А, распахнув дверь, кинулась на шею любимому. «Я не позволяла себе беспокоиться в твоё отсутствие», прошептала она, тягивая его в квартиру. Так что волнение накапливалось и прорвалось в ту секунду, когда ты постучал. К глазам Ланы подступили слёзы, и она рассмеялась, увидев бордовый рюкзак с розовой окантовкой. «Тебе же нравится этот цвет?» Протягивая подарок, улыбнулся ей Макс. В магазине был один подходящий. «Я тебя обожаю!» Смахнув слёзы, Лана взяла рюкзак. «Ого, уже тяжёлый!» «Я набил их припасами, твой и свой». только мой, мужественного, защитного цвета». Макс намеренно умолчал о том, что среди его вещей находится также миллиметровый пистолет с коробкой патронов, найденный в полуразграбленном магазине. «А ещё я положил каждому по многофункциональному инструменту, набору для фильтрации воды и мотку, амортизирующего тросом». С этими словами он снял шапку и пригладил волосы. «Мы с тобой истинные горожане, милая». и окажемся в незнакомой нам дикой среде. Зато мы будем вместе. Я никому не позволю причинить тебе вред. Хорошо. А я буду всеми силами защищать тебя. Давай сложим оставшиеся вещи. Возможно, придётся какое-то время идти пешком, пока не наткнёмся на подходящий транспорт. Я хочу выбраться из Нью-Йорка до темноты. Когда они упаковали рюкзаки, Макс заметил скатку с ножами и вопросительно приподнял брови. «Ты собираешься взять все?» «Я не положила ни одной пары туфель от Манола. Знаешь, как это тяжело?» «Ужасно!» Он поразмыслил минуту, затем выбрал бутылку вина из винной стойки и засунул в свой рюкзак. «Кажется, так будет справедливо». «Так и есть. У тебя тоже есть нож. Это ведь ножны на поясе?» «Это оружие. Ради предосторожности». Заметив, что Лана ничего не ответила, Макс расстегнул передний карман рюкзака и достал пистолет с кобурой. «О, боже, только не это!» Она в ужасе отступила на шаг. «Мы же оба ненавидим огнестрельное оружие!» «Нас ждёт неизведанная территория. И опасная к тому же». Макс решительно закрепил кобуру на ремне. Затем взял Лану за руку и сжал пальцы. «Ты не выходила на улицу почти две недели. Поверь мне, пистолет — необходимость». Я верю тебе, но очень хочу как можно быстрее выбраться из города и оказаться там, где оружие не потребуется. Идём, я готова. Лана начала быстро натягивать голубое кашемировое пальто, которое подчёркивало цвет её глаз, подарок Макса на Рождество. Но он покачал головой, и она со вздохом сменила непрактичную вещицу на тёплую зимнюю куртку. Но с вызовом намотала на шею кашемировый шарф. Никак не прокомментировав это, Макс помог ей надеть рюкзак. «Не тяжело?» «Я горожанка, которая посещает спортзал». Лана согнула в локте руку, демонстрируя бицепсы. Вернее, посещала. С этими словами она перекинула через грудь ремень сумочки. «Лана, может, не стоит?» «Я бросаю кухонный комбайн, жаровню и один раз сапоги от Лабутена, но любимую сумочку не оставлю». Введя плечами, чтобы приспособиться к весу рюкзака, девушка кинула на собеседника упрямый, вызывающий взгляд. «Приговор или не приговор, всему есть предел, Макс. Всему есть предел». «Это те сапоги выше колен, которые ты надела в комплекте с моей рубашкой на голое тело?» «Точно. Значит, два раза ношенные. Я буду скучать по ним не меньше тебя». Лана улыбнулась и порадовалась про себя, что даже в таких обстоятельствах они с Максом могут развеселить друг друга. Он подхватил собранную ею сумку и открыл дверь. «Нужно идти быстро. Будем двигаться на север, пока не найдём грузовик или внедорожник». Вновь посерьёзнее Флана кивнула. Они направились к лестнице, которая находилась в конце общего коридора. Дверь последней квартиры приоткрылась. «Не ходите наружу!» «Не останавливайся», — велел Макс, когда девушка замедлила шаг. В проём между створкой и косяком высунулась женщина по имени Мишель. Лана знала только, что соседка работала в рекламном отделе, недавно развелась и проматывала на вечеринках немаленькое семейное состояние. Теперь же её волосы висели грязными сосульками вокруг лица, шевелясь словно от ветра, а по квартире за спиной женщины летали тарелки, стаканы... подушки и фотографии в рамках. «Не ходите наружу!» — повторила она. «На улицах царит смерть!» Затем Мишель безумно улыбнулась, помахав пальцами в воздухе. «Я не могу это контролировать. Просто не могу. Мы все сумасшедшие. Мы все сумасшедшие!» С диким хохотом она захлопнула дверь. «Как думаешь, мы сумеем ей помочь?» — спросила Лана Макса. «Нужно идти». ответил он, беря девушку за руку и подталкивая в сторону лестницы. «Она такая же, как мы. Только вот некоторые не в состоянии справиться с проснувшимися способностями и сходят с ума, как эта женщина, имеющая иммунитет к вирусу, но приговорённая к смерти. Такова нынешняя реальность, Лана. Не останавливайся». Они молча спустились на три этажа и оказались в узком вестибюле. Почтовые ящики щерились пустыми зевами, А оторванные дверцы казались дразнящими языками. Стены пестрили нецензурными надписями. В воздухе висел тяжёлый запах застоявшейся мочи. «Я не знала, что в здании кто-то сумел пробраться», — дрожащим голосом произнесла Лана. «Вандалы испоганили весь первый этаж», — отозвался Макс. «Большинство жильцов уже давно унесли оттуда ноги. Не думаю, что в доме вообще осталось много людей». Они шагнули за порог и очутились под яркими солнечными лучами и по зимнему холодным ветром. Долана донёсся запах дыма и гари, гнилой пищи и смерти. Не останавливаясь, они торопливо шли через остатки прежней жизни. Весь их мир заключался в этом лабиринте улочек, магазинов и кафе. Теперь же здесь царили запустение и разрушение. На обезлюдивших дорогах громоздились брошенные или разбитые машины. В ужасной тишине шаги двух путников порождали оглушительное эхо. Лана ощутила тоску по непрерывному шуму моторов, гудкам, голосам и другим звукам, которые сливались в симфонию этого города. Она скорбела по-прежнему Нью-Йорку, оставляя за спиной его улицы. «Макс, боже мой! В той машине остались тела!» Некоторые люди были слишком больны, чтобы ехать в больницу, но всё равно пытались... «Каждый раз, как я выходил, тех несчастных становилось всё больше. Нельзя останавливаться, любимая. Мы ничем не сумеем помочь. Но бросать их вот так тоже неправильно. Хотя что сейчас есть правильного? Даже если вакцину начнут распространять уже завтра?» Лана оборвала сама себя, услышав в молчании Макса ужасную правду, будто он высказал её вслух. «Ты считаешь, что никакого лекарства не будет?» Мне кажется, погибших гораздо больше, чем сообщают в новостях. И это ещё не конец. Вряд ли учёные близки к созданию вакцины. Нельзя допускать такие мысли, Макс. Нужно надеяться на лучшее. Пока Лана говорила, перед ними из разбитой витрины магазина выпрыгнула девочка, не старше 15 лет, с набитым рюкзаком на спине. Слова приветствия и ободрения так и не сорвались с языка Ланы. Потому что незнакомка... злобно ощерилась и выхватила нож. «Бросайте пожитки, неудачники, и живо проваливайте! Может, тогда останетесь живы!» Лана отшатнулась, испытывая страх вперемешку с удивлением. Макс вышел вперёд и заслонил её. «Сделай нам всем одолжение», — предложил он. «Разворачивайся и уходи». Тощая девчонка с торчащими из-под шерстяной шапочки светлыми волосами со свистом разрезала ножом воздух. «Твоя сучка уже не будет казаться миленькой с дырками по всему телу! Бросайте свои вещи или пожалеете!» Когда девчонка сделала выпад, стараясь пырнуть ножом Макса, Лана инстинктивно вскинула руку, чувствуя, как в душе разрастается ужас. Малолетняя грабительница отлетела на несколько футов назад, вопя от боли, и шлёпнулась на тротуар, удивлённо распахнув глаза. Это дало Максу время достать из кобуры пистолет. «Держись от нас подальше!» «Убирайся отсюда!» «Так вы из этих?» С ненавистью процедила девочка, глядя на Лану прищуренными глазами. «Уникумы! Это вы во всём виноваты! Мерзкие выродки!» Она сплюнула и убежала. «Макс, как ты?» «Быстрее убираемся отсюда. Она может привести приятелей». Они сорвались на бег. Макс при этом не выпускал пистолет из рук. «Что она имела в виду под... позже?» «Смотри, там внедорожник». Лана заметила серебристый джип с помятым бампером и почти сразу наткнулась на распростёртые тела. Макс убрал пистолет и схватил её за руку, заставив бежать быстрее. «Подожди, там погибшие!» «Их кровь уже засохла». «Не обращай внимания». Макс уже открыл двери машины и тут тишину нарушил взревевший вдалеке двигатель. «Быстро, забирайся внутрь!» Лане пришлось пройти по луже крови И переступить через тела, чтобы неловко заползти в салон внедорожника. Резкий звук выстрела заставил девушку подпрыгнуть и скорчиться, пока Макс торопливо запрыгивал в машину и забрасывал их вещи на пустое заднее сиденье. Потом он вытянул руку по направлению к стартеру. Из-за угла вылетел мотоцикл и помчался в их сторону. Позади водителя с развивающимися черно-красными волосами сидела неудачливая ограбительница. «Поймай уникумов!» визжала она. «Убей их!» Вслед за ними из-за угла вывалилась группа людей. Четверо или пятеро мужчин бросились к внедорожнику, стреляя на бегу. «Ну же, давай!» Сквозь тиснутые зубы шипел Макс, на его лице выступил пот. Лана закрыла глаза, думая о несбывшихся мечтах и о том будущем, которое могло бы наступить, если бы всё удалось. «Что ж, они с возлюбленным хотя бы умрут вместе». В это время Макс радостно воскликнул, услышав звук заработавшего мотора, врубил первую передачу и надавил на газ. «Держись!» — предупредил парень. Выкрутил руль, и машина рванула прочь от разъярённой толпы, взвизгивая шинами. Лана вздрогнула, когда боковое зеркало с её стороны разлетелось от пули, а внедорожник налетел на край обочины, отъехал назад и натолкнулся на другую машину, прежде чем Макс выровнял его. Они понеслись по улице, стараясь оторваться от преследовавшего их мотоцикла. Когда они приблизились к ещё одному скоплению разбитых и брошенных автомобилей, Макс даже не сбросил скорость, лавируя между ними в опасной близости. Пару раз раздавался скрежет металла о металл, летели искры. Лана осмелилась бросить взгляд назад. Мне кажется, они нас нагоняют. Макс, боже, у той девчонки пистолет. Она В воздухе раздался свист пуль. послышался звук разбитого стекла. «Наверное, попали в заднюю фару». Угрюмо пробормотал Макс, так резко сворачиваясь за угол 15-й улицы, что внедорожник едва не перевернулся, и направляя машину на восток. «Мне придётся сбросить скорость, пока мы едем по городу, чтобы пробраться через заторы и брошенные автомобили. У наших преследователей манёвренность гораздо выше». «Лана, тебе придётся повторить тот приём, который ты использовала на улице». «Я и сама не понимаю, как это вышло!» Выпылила она с ужасом, закрывая лицо руками. «Я была напугана!» Макс резко крутанул руль, потом вернул его в прежнее положение, наехав на уже расплющенный курьерский велосипед. «Теперь страшно?» «Сбей мотоцикл!» «Опрокинь их, или мы сами можем погибнуть!» В этот раз пуля попала в заднее окно. Осколки стекла разлетелись в стороны. Лана обернулась и вскинула руку... вложив в удар весь свой страх. Переднее колесо мотоцикла задралось вверх, а заднее приподнялось над землёй. Девочка завопила, слетела со своего места и врезалась в корпус брошенной машины. Крик резко оборвался. Мужчина удержался на сиденье, сражаясь с управлением. Однако вскоре потерял контроль, перевернулся вместе с мотоциклом и, кувыркаясь, покатился по дороге. «Боже, я их убила!» «Я убила их, да?» «Ты спасла нас!» Макс немного сбросил скорость, прокладывая путь по городу. Пришлось свернуть к северу на Бродвее, так как скопление разбитых машин преграждало восточное направление. За ними виднелся Таймс-сквер. Хаотичный и всегда многолюдный квартал теперь стоял пустым и молчаливым, как кладбище. Притормаживая внедорожник на каждом перекрёстке, Макс проверял, свободен ли путь — наконец они свернули на восток. Лана пыталась вспомнить, сколько раз она брала такси или садилась на метро, чтобы оказаться в центре города и отправиться по магазинам, в кафе или театр. Распродажи в Барнис, главном супермаркете Нью-Йорка, незабываемое время покупок новой пары обуви на восьмом этаже в Сакс, прогулки в Центральном парке с Максом — всё это позади и стало лишь воспоминанием. Последними признаками жизни были редкие прохожие, которые, крадучись, перебегали от здания к зданию. Резкий деловой темп жителей мегаполиса тоже остался в прошлом. Как и туристы, с восторгом задиравшие головы, чтобы полюбоваться на небоскрёбы. Теперь в центре города царила разруха. Разбитые витрины, перевёрнутые мусорные баки, сломанные фонари. По одной из улиц в поисках еды бродила собака — настолько исхудавшая, что ребра выступали под шерстью. Лана задумалась, превратятся ли домашние питомцы в диких зверей, когда достаточно проголодаются. Станут ли они охотиться на людей? «Ты знаешь количество жителей Нью-Йорка?» «Около девяти миллионов», — ответил Макс. «Мы проехали почти пятьдесят кварталов, а прохожих видели гораздо меньше. Даже по одному человеку на квартал не наберётся». Лана глубоко вздохнула, стараясь успокоиться и не заплакать. «Я не поверила, когда ты сказал, что погибших больше, чем утверждали по телевизору». «Теперь верю». «Почему то девочка желала нашей смерти? Зачем они гнались за нами и пытались убить? Давай сначала выберемся из города, а потом поговорим». Макс свернул на парк-авеню. «Широкая дорога не означала более свободного передвижения». Лишь давала больше пространства для брошенных и разбитых машин. Лана с ужасом представила, как из-за паники возникали пробки, как гнев побуждал водителей сталкиваться и переворачивать автобусы, как страх вынуждал обитателей домов заколачивать досками окна даже на шестых, седьмых этажах. На перекрёстке валялся продуктовый фургончик, разобранный почти до основания. Чуть дальше виднелся сгоревший дотла лимузин. над которым до сих пор поднимался дым. Брошенные краны раскачивались на ветру, напоминая огромные скелеты. Макс вёл джип через весь этот хаос, не отрывая рук от руля, а глаз от дороги. Стало немного посвободнее. Большинство водителей пытались прорваться через мосты и тоннели, даже после того, как их перекрыли. Но город не утратил своей притягательности, заметила Лана, едва проталкивая слова через ком в горле. Старые кирпичные здания и особняки остались. Несмотря на сорванные из петель двери и разбитые окна, красота упрямо цеплялась за строение. Внимательно глядя по сторонам, Макс быстро вел машину по широкой и когда-то прекрасной улице. «Все вернется на свои места», — заверил он. «Люди слишком упрямы, чтобы не отстроить заново, не восстановить такой город, как Нью-Йорк. А мы тоже попадаем под определение «люди», «Конечно», — заверил Макс и накрыл руки Ланы ладонью. «Отчасти, чтобы успокоить её, отчасти — себя самого. Не позволяя страхам и подозрениям невежды хулиганов заставлять тебя сомневаться. Мы выберемся с Манхэттена и будем ехать на север и северо-запад, пока не найдём способ пересечь реку. Чем дальше мы окажемся от густонаселённых районов, тем выше будут шансы». Она молча кивнула, и Макс продолжил. Если не получится переправиться, то поищем безопасное место, чтобы дождаться весны. Доверься мне, любимая. Я доверяю. Осталось меньше 20 кварталов до железнодорожного моста. Он кинул взгляд в зеркало заднего вида и нахмурился. Нас догоняет какая-то машина. Макс тоже увеличил скорость. Лана оглянулась. Мне кажется, это полицейские. Мигалки и теперь вот ещё сирены. Нужно свернуть на обочину. «Прежние правила больше не действуют», — отозвался он, «вместо этого разгоняясь ещё сильнее. Некоторые копы тоже охотятся на людей вроде нас». «Я не слышала об этом в новостях». «Макс, ты едешь слишком быстро». «Не хочу испытывать судьбу». Я разговаривал с другими, чьи способности возросли после пандемии. «Так вот, военные и полиция хватают и убивают подобных нам, когда представляется возможность». та девчонка не единственная, кто винит во всём сверхъестественные силы. Мы почти добрались до моста. Но даже когда мы туда... Лана осеклась и зажмурилась, когда Макс резко кинул джип влево, объезжая перевёрнутый грузовик. Замедли их. Я не, Сделай то же, что и с мотоциклом, но вложи меньше сил. Только чтобы копы от нас отстали. Чувствуя, как бешено колотится сердце, Лана вскинула руку и попробовала представить, что машина преследователей наталкивается на невидимую стену, отъезжает назад. Почти сразу полицейский автомобиль начал рыскать из стороны в сторону, а затем замедлился словно по волшебству. Разве такое возможно? Ещё несколько недель назад Лана едва справлялась с тем, чтобы зажечь одну свечу, а теперь теперь она сама пылала от разгорающегося внутри пламени. Молодец. Так и держи их. Нам нужно выиграть всего пару минут. Я боюсь, что... А вдруг получится, как с мотоциклом? Я не хочу никому навредить. Просто продолжай удерживать копов на расстоянии. Впереди уже виден мост. Чёрт побери, они развели мост! Я об этом не подумал, хотя и должен был. Утратив концентрацию, Лана обернулась и с ужасом посмотрела на высоко поднятый пролёт. Оценила пустое расстояние между двумя частями дороги. тормози!» «Нет, нужно его опустить!» Макс схватил Лану за руку. «Вместе. Вдвоём у нас получится. Сосредоточься, любимая, как я тебя учил. Сфокусируй волю на том, чтобы вернуть на место пролёт. Или нам крышка». Лана подумала, что Макс переоценивает её способности и решимость, но сквозь их сцепленные руки почувствовала, как их силы объединяются и резонируют. а потом влила в него всю свою магию, вздрагивая от напряжения и ощущая, как что-то внутри растёт и ширится. После резкого толчка, словно от задутой свечи, перекрытие моста поехало вниз. «Получилось!» — воскликнула Лана. «Только...» — «Сосредоточься! Вместе мы справимся!» Но внедорожник мчался слишком быстро, а пролёт опускался слишком медленно. Сзади завыли сирены. «Вместе», — подумала Лана, — «выживем или умрём?» Закрыв глаза, она надавила сильнее. Затем услышала глухой стук. Почувствовала, как машина подпрыгнула и затряслась. «Поднимай!» — закричал Макс. Сквозь звон в ушах, эхом разносящийся по всему телу, Лана снова напрягла силы, в этот раз толкая пролёт вверх. Потом открыла глаза. На секунду ей показалось, что внедорожник парит в воздухе. Она быстро обернулась и увидела, как пролёт моста поднимается фут за футом. На другом краю пропасти машина преследователей резко остановилась, взвизгнув тормозами. «Макс, откуда взялась эта сила? Как нам удаётся вытворять такое? Эта мощь пугает и...» «Опьяняет?» «Полагаю, дело в смещении мирового баланса, в заполнении пустоты. Не знаю, но разве ты не чувствуешь сама?» «Да, да...» «Чувствую». Она ощущала открывшиеся перспективы и много-много чего ещё. «Мы выбрались», — успокоил Лану Макс, поднося её руку к губам, при этом не отводя взгляда от дороги и не снижая скорости, пока джип мчался по железнодорожным путям. «Мы найдём способ переправиться. А сейчас выпей воды, бутылка в рюкзаке. И дыши глубже, а то тебя трясёт». «Те люди... те люди пытались убить нас». «Мы им не позволим». Макс повернулся к Лане. Его серые глаза пылали яростью. «Нам предстоит долгий путь, но мы обязательно со всем справимся». Она усилием воли расслабилась, откинулась на спинку сиденья, закрыла глаза и постаралась успокоить сердцебиение, очистить сознание от застившей его пелены страха. «Это так странно», — пробормотала Лана спустя пару минут. За всё время жизни в Нью-Йорке я впервые оказалась в Бронксе. Что ж, чертовски весёлая поездочка вышла. Смех Макса, глубокий и искренний, приятно удивил девушку.